память святых апостолов Олимпа, Родиона, Сосипатра, Яраста и Куарта. Эти святые принадлежали к лику 70 апостолов Христовых. Из них Олимп или Олимпан, о котором вспоминает Павел в послании к римлянам, последовал за апостолом Петром в Рим, и там, по повелению римского императора Нерона, был усечен мечом в тот же день, в который распят святой апостол Пётр. Точно так же и апостол Родион, или Иродион, бывший сродником святому верховному апостолу Павлу и проповедовавший Слово Божие в Патрах, где был и епископом, спутешествовал апостолу Петру в Рим, и в день распятия его был обезглавлен. Святой апостол Сосипатр был родом из Ахаии, и также приходился сродником апостолу Павлу, о чем упоминает сам апостол Павел в послании к римлянам. Вместе со святым апостолом иасоном он был учеником апостола Павла и предпринимал апостольские путешествия. Потом был епископом Иконийской церкви и в маститой старости скончался в миру. Подобным образом в мире отошел ко Господу и святой апостол Яраст, о котором также упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам. Святой апостол Яраст был сначала диаконом и казнохранителем Иерусалимской церкви а потом епископом в Паниаде. Святой апостол Куарт или Кварт, упоминаемый святым апостолом Павлом, много пострадал за свое благочестие, обратил многих греков к вере во Христа и мирно скончался в сане епископа города Перита. Ныне все эти святые апостолы предстоят пред престолом Божиим в вечном веселье, приемля от Бога воздаяние за многочисленные свои подвиги и труды.